ПЯТНИЦА, ДВАДЦАТЬ МАЯ Привет! Арина только голову в дверь приемной просунула поздороваться с Евой и к себе, но та изобразила глазами «Зайди!». Помнишь, ты, давича к ППШ, прибегала жаловаться, что дело забрали? Она говорила очень тихо. «Забудешь такое! Ты чего шепчешь то ева «Ну, велели не афишировать, но я подумала, что уж тебе-то надо знать». «Да что стряслось?» «Умерла она», — едва слышно прошептала Ева. «Ночью. Ее вроде завтра должны были оттуда забрать. Но эти, сама знаешь. она не дождалась». «Откуда ты?» — Ева только усмехнулась, поведя плечом. Арина тоже хмыкнула. «И в самом деле, чего это она глупости спрашивает?» Евины агентурной сети могли бы позавидовать ЦРУ, Моссад и Штази вместе взятые. «Странно», — задумчиво протянула Арина. «Я у нее была позавчера. И знаешь, скорость восстановления меня поразила. Я даже грешным делом испугалась. Потому что...» «Да понятно, почему. Расстрелять ее в любом случае не расстреляли бы у нас мораторий, а выскользнуть могла бы». Когда к койке приковано, оно как-то спокойнее. Ну, Что-то в этом роде. И вдруг умерла. Почему? Откуда же мне знать? Признала Ева с явным огорчением. Нет, стрелять в нее никто не стрелял. Ножиком не резал. Голову каменюкой не разбивал. То есть вроде как сама померла. А все прочее к Плюшкину. Думаешь, ему позволят в ней копаться? Усомнилась Арина. Если уж живую забрали в смысле, приготовились забрать, то помешать выяснению причины смерти вообще как нефиг делать. Думаешь, убили. Глаза Евы не то что засияли, заискрились. Уж больно все одно к одному, признала Арина, никаких восторгов по этому поводу не испытывавшая. Но да, в чем-то Ева была права. Вот именно, назидательно заявила та. Только-только дело из твоего производства забрали, и бэмц! «Не вяжется», — возразила Арина. «Если это убийство, значит, ради того, чтобы она никогда никому ничего не сказала, так? И тогда действительно смысла нет забирать у меня подследственную». «Или...» Ева немного подумала, поменяла местами несколько папок и конвертов, восстановила исходный порядок. «Кто-то испугался, что она, молчавшая перед тобой, там...» Ева неопределенно мотнула головой может и расколоться, не совсем, а порциями. Камера камерой, но можно ведь за условия поторговаться. Арина относилась к детективам, точнее, к их воплощениям в реальности, куда более скептично, чем Ева, которая в любой случайности моментально подозревала всемирный заговор. Но в то же время смерть Адрианы произошла как-то очень не вовремя. Или, наоборот, вовремя. «Как поглядеть?» «Да, любопытно. Не исключено, что кто-то из бывших заказчиков очень испугался, что она заговорит. И тогда это должен быть какой-то очень непростой заказчик с доступом к информации и прочими возможностями. И тогда непонятно, почему сейчас, почему не месяц назад или хотя бы неделю». его вдруг засмеялась. «Вершина!» Я вдруг подумала А не пофиг, кто ее отправил фиалки в небесном саду нюхать или адские котлы драить, что вероятнее. Но убийство... Арина осеклась. Хотя, в самом деле, помер Максим, да и фиг с ним. Да искаться, кто до нее дотянулся, у меня всяко не выйдет. Или руки оторвут. Это точно. Но ты права. Пофиг. Она-то, небось, планы по своему освобождению строила, а тут, как ты выражаешься, бэмц... Туда и дорога. Хотя так, для себя, мне любопытно. Случайная смерть или не совсем. Но она точно, в смысле... Ой, я тебя умоляю. Позвони Плюшкину, напросись на вскрытие и успокойся уже. И, кстати, о звонках. Тут тебя шумилинская вдова домогалась. По телефону, то есть. Прямо домогалась. Не то чтобы... Но она как бы удивлялась, почему с ней никто до сих пор не связался. Она не именно тебя спрашивала а который кладбищем занимается. А чего она к нам, а не в полицию? Так-то подследственность их. Ой, ну откуда я знаю? Может в ГуВД звонила, или в РУВД, а оттуда ее уже к нам перепасовали. Ну я ей сказала, что дело пока не возбуждали. Проводится доследственная проверка по факту вандализма. И что? Гневалась? Да нет. Я правда ей твою фамилию все-таки назвала. Ну типа что лучший следователь, все такое. Но она не впечатлилась. «Кто ее знает?» — Ева пожала плечами. «Велела передать, что если следователь сочтет необходимым с ней или с ее дочерью побеседовать, то завтра они обе дома будут». Адрес, телефоны, все продиктовала. «Адрес я знаю. А телефоны давай. Если, говоришь, следователь сочтет необходимым, эко и церемонность. Только почему у меня ощущение, что все наоборот? Мне вдовствующая императрица аудиенцию назначает. Милость вот так». «Но не отвертишься?» «Да прось. Хотя небес. И она же и есть, по сути, вдовствующая императрица. Ладно, не гневалась, ладно. Пойду работать». Однако она и до кабинета своего дойти не успела, как в кармане затренькал телефон. Звонил давишный следователь, фамилию которого она так и не выяснила. «Арина Марковна, вас вчерашний труп еще интересует?» Хитрый какой, точно хочет дело из своего производства нам отдать. Да, Арине было любопытно, но ответила она обтекаемо. Не то чтобы очень. Мне ее расспросить надо было о некоторых обстоятельствах, но теперь-то. Разочарованно протянул тот. Ну ладно. У вас что-то интересное появилось? не удержалась Арина. Интересно или нет, пока непонятно. Во-первых, машина. Вы удивлялись, почему наша жертва пешком шла. Татьяна Ильинична ее звали. Сухо уточнила Арина. Да-да, конечно. Простите, затягивать все это, закостеневаешь. Нехорошо. Машину у Татьяны Ильиничны имелась. Пятилетняя Субару. И? Там парковка неподалеку. Машину Татьяна Ильинична оставила там за сорок минут до убийства. Если временем убийства считать то, которое вы назвали. Ну, то есть, когда вы с ней беседовали, и разговор прервался. Сорок минут? Что же это за недалеко такое? Она еще в магазин заходила. Хлеб, кефир, виноград. Видели, там пакет сбоку валялся. Сумочки не было, а пакет валялся. Да, точно. Но вы сказали, во-первых. Значит, еще что-то есть? Есть. Невидимый собеседник, судя по голосу, улыбнулся, как будто собирался сказать что-то радостное. Телефон ее нашелся? Неужели? Вот прямо так и нашелся. Не сам по себе ясное дело. Еще персонаж при нем. Вот опера его подогнали. Вряд ли он сам эту даму умертвел, но потенциальный свидетель. Не хотите поучаствовать в допросе?» «Можно», — максимально равнодушно согласилась Арина. «У меня на сегодня вроде ничего срочного, так что сейчас подъеду». Сейчас получилось дольше, чем хотелось бы. Соседи делили здание, точнее комплекс из четырех соединенных переходами строений с УРВД, и поиск нужного кабинета занял изрядное время. «Нехорошо», — думала Арина, путаясь в поворотах и лестницах. «Одно дело присутствовать с самого начала допроса, совсем другое — явиться к его середине». Но владелец кабинета был один, и фамилия у него оказалась не Волков и не Коровин, а Когтев. «Здравствуйте, влад Севастьянович!» Лучезарно и немного виновато улыбнулась Арина. Тот аж руками замахал, сверкнув неожиданно яркими голубыми глазами. «Просто Сева. Чего язык ломать?» «Ну, тогда и я просто Арина. Договорились?» «И где ваш свидетель, Сева?» «Сейчас доставят. Не хотел без вас начинать». И после короткой паузы пояснил. «Да не не смущайтесь. Просто чем меньше Сомик тут будет находиться, тем лучше. После него кабинет замаешься проветривать». «Сомик? Он Сомов, что ли?» «Сомовым звали одного из дежурящих в следственном комитете полицейских». Впрочем, фамилия более чем распространенная. Когтев пожал плечами. «Кто его знает? Не помню. Может, и Сомов. Сейчас посмотрим». Опер, доставивший свидетеля, не морщился, но, когда следователь разрешил тому подождать в коридоре, вздохнул с явным облегчением. Кабинет моментально заполнила вонь немытого тела, не стиранных, не исключено что годами тряпок и сладковатый запах разложения, словно доставленный гнил заживо. Контраст с обитателями кладбища был, что и говорить, разительным. Сразу стало трудно дышать. Когтев открыл окно. — Холодно, начальник, закрой! — законючил свидетель. — Мне нельзя простужаться, я ж тогда сразу коньки отброшу. Довольно высокий, он так горбился и ежился в своем засаленном пуховике. — Пуховик! В мае! Должно быть у мужичка и впрямь не все в порядке со здоровьем, что казался почти карликом. Правда, — отметила Арина, — кроссовки у карлика были весьма крупными, не меньше сорок третьего размера, и почти новыми. И сочувствие, нарочитая его убогость, почему-то не вызывало. Даже у нее, видящее это существо, впервые. Когтев же и вовсе глядел на потенциального информатора, как учитель на вечного лодыря, что в очередной раз конючит. «Я учил, но забыл». «Зимой у рынка попрошайничать. Не холодно?» — оборвал он нытье неаппетитного свидетеля. — А тут гляди, нежный какой вдруг стал. — Ну, ты там-то за свое терпеть приходится. Неной, будет тебе свое, если по делу чего полезное скажешь. — Да не знаю и ничего, ни по какому делу. Чего меня сюда вообще притащили? — Откуда у тебя тот телефон? — оборвал его Когтев. — Какой телефон? — Слушай, Сомик, или как тебя там... Следователь заглянул в составленный опером засаленный паспорт. Пивоваров Всеволод Петрович? Тески, значит, он поморщился. Так вот, Всеволод Петрович, ты не девка, я не жених. Хватит ломаться. Ты телефон продать пытался? Пытался. Хороший телефон. Дорогой. Он поболтал в воздухе прозрачным пакетом, внутри которого серебрился предпоследней модели iphone Откуда он у тебя? Нашел буркнул Пивоваров, он же Сомик. «Нашел!» насмешливо протянул коллега с непроизносимым именем. «Вот так, значит. Шел, шел, а он у тебя под ногами лежал». «Не под ногами, в мусорке». «Ну-ка, ну-ка, в какой именно мусорке?» «Ну, в той, где 7.24 за 38-м». Когтев повернулся к Карине. «От 38-го дома до тех гаражей и ста метров не будет». А 7.24 двадцать четыре там впритык. Ну, магазинчик, то есть. Она кивнула, слегка пожалев коллегу. Версия гопстопа рассыпалась буквально на глазах. Что же это за грабитель, который тут же скидывает ценную вещь в мусор? Значит так, Пивоваров, женщину у вас вчера убили. Слышал? Все слышали. Буркнул тот, еще сильнее сутулись. Ну, убили. А я при Телефон-то чей продавал? Откуда же я знала, что это ее? А откуда мне знать, что ты его в мусорке нашел? Может, тебе на бутылку не хватало, а Татьяна Ильинична выглядела солидно, телефон богатый? Она же как раз по нему разговаривала. Думал просто подломить и слинять, но что-то пошло не так. Она сопротивляться стала? Схватила тебя? Закричала? Арина покачала головой. Если бы стрешнева закричала, она бы услышала. И если бы этот... Персонаж напал, тоже совершенно другое было бы звуковое сопровождение. И следы, кстати. Но Кокнев нажимал. «Или ты не один был, а? Пивоваров, давай, рассказывай!» «Да не при делах мы, гражданин-следователь!» Тот усмехнулся. Арине было ясно. Давит он не потому, что всерьез это насекомое подозревает, а потому что надавишь, а вот что ты припомнит что-нибудь полезное. «А кто при делах?» Снисходительно, почти лениво поинтересовался Когтев, глядевший, впрочем, строго. Давай, не тяни волынку, выкладывай. Может, малолетки или кто еще мог? Не, начальник, это не наши. А наш. Ж... Я правда не знал, что это ее телефон. Он еще больше сгорбился, почти с головой канув в свой обтерханный пуховик. Так ты ее знал, получается? Ну так, наши все ее знают. — Хорошая тетка, когда хлеба даст, когда и денег. Мне вот мазелку давала, у меня язва на ногах. Замучился. Никто бы не стал ее трогать. — Хорошая тетка, — повторил он плачущим голосом. — Что ж, залетная гопота постаралась? — Да не, — уже деловито возразил свидетель. — Татьяна Ильинична женщина видная, но не так, что брюликами обвешенная. Да и мы знали б, если б тут кто-то чужой нашкодил. — Так может, все-таки кто-то свой? Ты же не маленький, когда на дозу не хватает. Мать родную не пожалеют. Допрашиваемый собрался в совсем уж плотный комок, но вдруг воспрял. реки Нареки-то да, это верно. Ну чего же он тогда телефон-то выкинул? Когтев и Арина переглянулись. Соображение было не в бровь, а в глаз. Сдав свидетеля оперу, коллега удрученно констатировал. «Значит, не грабеж!» Арина промолчала. И так все было ясно. «И как? Заберете?» Он посмотрел с надеждой. «Не думаю. Что это не грабеж, еще вчера было понятно. А В остальном район ваш. Кстати, и роддом, где Татьяна Еленична работала, тоже ваш. Так что вам и карты в руки. Соседи, сослуживцы, недовольные пациентки. Да что я вам рассказываю, а то вы сами не знаете». Может, кто-то из рожениц умер, а безутешный муж теперь мстит. Вполне возможно. Спасибо, что позвали. И не расскажете ничего. То есть, зачем вам-то Стрешнева понадобилось? Да, собственно, рассказывать-то нечего. Самоубийство у меня в проверке. Женщина незадолго до того Стрешневой звонила. Вот я и хотела ее расспросить. Подруги? Тут и оно что нет. Кстати, если будете Стрешневский телефон изучать. Этот звонок имел место быть 6 мая. Звонила Нина Игоревна Шульга. Ну, или, может, при опросе знакомых и коллег что-то всплывет. Буду признательна за информацию. Я сразу, Арина, честное слово. Кстати, вскрытие уже сделали? Нет пока, мне сразу позвонят. А что, вам результаты? Она помотала головой. Нет, я так. По-моему, удар по голове не причина смерти. Когтев как будто обрадовался. Вот и мне показалось, что что я жмуров с разбитыми головами не видел. А тут сладким-сладким голосом подначила Арина, думая довольно сердито. Что ж ты вчера-то молчал, мил друг, когда судмед тебе про удар по голове впаривал? Я бы поставил на удушение, неуверенно предложил коллега, но тут же оживился. Если вы про Лазаренко, который вчера тело осматривал, то дело он знает, просто угрюмый. От него до вскрытия вообще мало чего можно добиться. А тут еще вы. Не любит он чужих. Кто же их любит? Согласилась Арина и распрощалась. Почти обрадованная тем, что вчерашний суд судмедэксперт оказался не медицинской версией Баклушина. Лишь бы выглядело все гладко, а там хоть трава не расти. А всего лишь осторожным педантом. Выйдя на улицу, залитую полуденным солнцем, она опять поморщилась. Сладковатой приторной гнилью, казалось, пахло все вокруг. И пыльные грозди черемухи у подъезда РУВД, и охапки поздней сирени, которыми торговали три бабули возле автобусной остановки, и даже собственные руки. Чего, конечно, быть не могло. Сидела она у открытого окна, да и допрос длился не так уж долго. Но обоняние, вопреки логическим доводам, твердило свое «фу-фу-фу». Она собиралась после визита к соседям позвонить Плюшкину или даже навестить его, спросить, дозволили ли ему проводить вскрытие Адрианы. Но одна лишь мысль о морге сжала горло тошнотным спазмом. Ладно, успеется. От дамы, ожидавшие Арину возле кабинета, попахивала той же сладковатой гнилью, хотя гораздо слабее. Значит, впечатленной встречей с... как его... «Пивоваровым обоняние скоро придет в норму», — обрадовалась Арина, и, приветливо улыбнувшись, кивнула посетительница. «Здравствуйте!» «Плюшкин подождет, мертвецы тем более, а свидетель — это свидетель!» «Интересно, на кладбище эта дама случайно показалась похожей на Карину Георгиевну или всего лишь обстановка подействовала?» А «Овал лица немного другой, но в возрасте около пятидесяти — это не показатель», Обвисание мягких тканей у всех происходит по-разному, да и пластическую хирургию никто не отменял. Зато разрез глаз и черта рта практически один в один. Что, впрочем, тоже ни о чем не говорит. Если радикальной разницы нет, все отличия корректируются косметикой. Прически похожие, цвет волос тоже, и носы одинаковые. Да, сходство примечательные Интересно, эта дама специально его подчеркивает? Что же это запах-то никак не отвяжется? Еще и у посетительницы духи увесистые, вообще дышать нечем. Душный розовый аромат, приправленный чем-то острым или даже едким, моментально заполнил весь кабинет. Арина открыла окно, но помогло это не слишком. Значит, Полина Германовна Балаян механически переспросила она, перенося паспортные данные в бланк допроса. Вы с Кариной Георгиевной случайно не сестры? Та снисходительно улыбнулась. — Нет. — Ну да, — вспомнила Арина. Марат сказал, — подруга семьи Лина. — Подруга, не сестра вдовы. — Да и она ли это? Лина — это от Полины или нет? Лина может быть уменьшительным и от Алины, и от Акулины, и от Элеоноры какой-нибудь. А может и вовсе быть самостоятельным именем. — Вы пришли, потому что у вас есть важная информация по делу, так? — «Вы должны его посадить», — без всякого выражения заявила дама. «Нет, не заявила. Сообщила». «Волга впадает в Каспийское море. Сегодня солнечно. Мне 53 года. Вы должны его посадить». Выглядела она, кстати, не старше сорока. Следит за собой. И строгий бордовый костюм, не из дешевых. И туфли. «Его это Гусева?» Дама не ответила. Как будто вопрос показался ей глупым или бессмысленным. Арина вздохнула. «Итак, вы видели Марата Гусева на кладбище незадолго до эксгумации?» «Да. Возле могилы. Нет, у ворот. Но вам это почему-то показалось подозрительным. Он на фургоне приехал. Машина у него была фургон, так?» Так и внула. Тоже как-то безжизненно, словно автомат или кукла. «Цвет. Марка? Белый. «Газель». С «Белой газелью» у Арины были связаны не самые приятные воспоминания. Но, с другой стороны, сколько в России белых газелей? Миллион? И ездить на такое — не преступление? Правда, у Марата в собственности никаких газелей не числится. Ездит он, когда вообще ездит, на пожилом синем «Форде». Ну, мало ли. Если посещение кладбища на подходящей машине в легковушку-то гроб не запихнешь, единственная улика, то это, друзья мои, и вовсе не улика. Что именно показалось вам подозрительным? Попробовала она еще раз. Полина Германовна промолчала. Когда это было? То есть, когда вы видели Гусева возле кладбища? На провокационные возле дама не отреагировала, сообщив все так же безжизненно. Не помню точно. Но приблизительно. «Накануне эксгумации. За день, за два, за неделю. Не помню». «Полина Германовна, ну это же несерьезно. Да и в посещении кладбища ничего криминального нет?» «Вы должны его арестовать». Женщина смотрела так требовательно, что Арине стало неуютно. Словно не она в собственном кабинете допрашивает... Ладно, опрашивает потенциальную свидетельницу, а ее Арину потрошит кто-то вроде давишнего Смирнова хотя тот, по сравнению с этой Линой, был практически плюшевым мишкой. — На каком основании? — Ваше свидетельство, простите, ни о чем. — Он монстр. Глаза посетительницы, только что тусклые, вспыхнули темным огнем. Губы и брови дрогнули, лицо стало очень живым. Пугающе живым. — Его нужно остановить. Она даже начала приподниматься со стула. — Иначе он... Дверь кабинета вдруг распахнулась, и внутрь ворвались еще две женщины, обе в крайне боевом настроении. «Арина Марковна, не смогли задержать!» — жалобно пробасил маячивший за ними сержант Сомов, дежуривший сегодня на входе. «Простите, я сейчас разберусь! Женщины, куда вы?» Она изобразила ладонью назад и сжала кулак, что должно было означать «стоп, подожди за дверью», надеясь, что Сомов истолкует эту комбинацию как «подожди за дверью». Стрелецкий недавно показывал ей сигнальные жесты, не то спецназовские, не то десантные. Неизвестно, правда, знает ли эти знаки Сомов, да и она эту азбуку усвоила далеко не блестяще. Но даже если сержант ее не поймет, не драться же с ней явились непрошенные посетительницы. Только после этого перевела на них взгляд. Взглянула и зажмурилась на мгновение. Снова открыла глаза. «Нет, не мерещится». Перед ней стояли еще две копии Карины Георгиевны. Только одна на голову выше другой. И прически разные. У той, что повыше, балетный пучок на затылке. У второй — стрижка. Но в целом похоже. И костюмчики такие же. Строгие, почти классические, хоть и из легкой какой-то ткани. И цвета разного. Высокая в угуречно-зеленом, та, что пониже, в бледно-желтом, как недокрашенный цыпленок. И Полина Германовна на свидетельском стуле в бордовом. Красный, желтый, зеленый. Светофор. Хоть и перевернутый. Бордовый внизу, огуречный выше всех. Но сочетание впечатляющее. И зеленый уже открыл рот, чтобы к цветовой атаке добавить еще и звуковую. «Стоп!» — веско уронила Арина. «Дамы, вы кто?» «Мы увидели ее машину!» — затрахтела желтая. «А она сюда приехала! Мы сперва!» Стоп. — повторила Арина. — Это мой кабинет. И сперва, — она сделала паузу, — мне хотелось бы получить ответ на свой вопрос. Как вы проскочили мимо дежурных? Ладно. Но вы кто? — Простите, — высокая дама виновато улыбнулась. — Ужасно. Даже неприлично. Меня зовут Джульетта Анатольевна. Это Нора Измайловна. Мы она вдруг замялась, но, усмехнувшись, продолжила. — Мы фанатки. Театральные. «Я увидела ее машину», — перехватила инициативу желтенькой нора. «Толкнула Джульетту, и мы поехали за ней. И когда она зашла сюда к вам, сперва поспорили. И в итоге решили последовать за ней и сюда», — завершила историю зеленая Джульетта. «Но зачем?» — изумилась Арина. «Потому что она все время врет». Они выпалили это почти в унисон. «Вот как», — с сомнением произнесла Арина. «Вы даже не знаете, что именно она рассказывает» ой да какая разница затараторила нора наверняка пришла чтобы про гусво гадости говорить почему вы так решили потому что это ее любимая тема улыбнулась джульетта только чтобы она ни рассказывала у нее одна цель камилочку свою ненаглядную уберечь Камилу шумилину да опять хором лина молчала словно и не о ней говорили от чего ее беречь осведомилась арина от всего Джульетта покрутила длинными пальцами. «Допустим. Но разве это плохо?» «Что вы? Ничего плохого. Только притворяться не надо, понимаете?» «Не очень. Полина Германовна старательно делает вид, что оберегает память Шумилина. «Но Камила же его дочь?» Арина обращалась сразу к обеим, потому что реплики летели сразу с двух сторон, а голоса у дам похожие, только желтенькая нора тараторит, а зеленая Джульетта скорее тянет слова. «Ну и что?» — Джульетта вздернула бровь как бы в недоумении. «А Карина Георгиевна — вдова? А Гусев — сын? Какое это имеет отношение к почитанию памяти великого актера?» «Ничего пока не понимаю, но раз уж вы тут, присаживаетесь Арина сделала приглашающий жест. «Ничего, мы так», — отказалась явно лидирующая в этой паре Джульетта и продолжила. «То, что Камилла, дочь Шумилина, актриса, ее не делает?» от слова «совсем». Тот же Гусев на две головы ее выше. «Самозванец ваш Гусев», — зло бросила очнувшаяся вдруг Полина Германовна. «Может, и самозванец», — согласилась Джульетта. «Но актер этого не отнять». Молод, ледьте», — скептически заметила ее подруга. «Были бы кости, мясо нарастет. Он же старается. Вспомни, какой он был несколько лет назад. Щенок сопливый». Кушать подано, сказать толком не мог. Все, с подвыпертым старался. Манерничал, как старая кокотка. Но учится мальчик. Будет из него толк. Вот увидишь. Нора покачала стриженной головой. Если бы не сериалы эти, может... Рука в зеленом рукаве отмела неуверенное возражение решительным жестом. На сериалах тоже можно опыт профессиональный нарабатывать. Поживем — увидим. Вы не удивляйтесь, Арина Марковна. Мы с Норой часто спорим. «О театре? О чем же еще?» «Но по поводу Камилы вы, похоже, единодушны». Дамы фыркнули в унисон. У Полины Германовны дернулся подбородок. Арина едва сдерживалась, чтобы не засмеяться. Хотя, если подумать, ничего смешного не происходило. «Ладно, допустим, вы правы. Хотя это, по-моему, не имеет сейчас значения. Но вот вы обе, насколько я понимаю, горячие поклонницы таланта покойного Шумилина. Полагаете, что его родня не имеет отношения к его памяти. И при этом, — она демонстративно окинула парочку взглядом, — при этом копируете и его вдову. Зеленая Джульетта засмеялась, но первой заговорила ее подруга. Можно я объясню? сделать одолжение. Во-первых, это что-то вроде игры. Не маскарад, а такой театр для себя. Не чеховских же героинь изображать. Не поймут -с Она покрутила пальцем у виска. Ну и не актрисы мы все-таки, а Карина Георгиевна. Вот она, копирую, не хочу. И Шумилин ее всю жизнь любил. Вы же говорили, что это не имеет значения. Нет-нет, мы совсем не то говорили, — воскликнула Джульетта. Мы говорили, что почитание памяти и почитание родни — это тепло пресным. Мы же не молимся на Карину Георгиевну. Но у актера такого масштаба личные переживания неотделимы от профессиональных приемов. Временные подружки — это пустяки, это ни о чем. Сегодня шоколадку хочется, завтра соленого огурчика. Но понять, чем его притягивала Карина, это много позволило бы и в нем самом понять. Это во-вторых. И как, поняли? Пока не очень. Только Нора правильно сказала. Это больше игра. Это увлекательно, понимаете? Как реконструкторы, стриженная голова изобразила кивок. Вроде того. И в-третьих, Карина Георгиевна — женщина с безупречным вкусом. Ее копировать — это прямо расти над собой, честное слово. Желтые плечи распрямились, и маленькая нора стала вдруг как будто выше. Но «Ну и почувствовать себя любимой женой любимого актера тоже приятно», — подначила Арина. Они опять засмеялись, словно хозяйка кабинета, куда они так бесцеремонно ворвались, как-то особенно удачно пошутила. «Вы решили, что мы таким образом сублимируем нереализованные желания?» «Нет, это самая Джульетта не притворялась. Ее действительно смешила подобная мысль». Арина подумала, что самое время попросить театралок подождать. С ними можно и позже поговорить. Но Полина Германовна от их присутствия явно нервничала, причем все сильнее, и это могло оказаться полезным. А то, ей-богу, как с роботом разговариваешь а вам значит нет надобности сублимировать нереализованные желания или они реализованные головами обе замотали тоже синхронно еще и хихикой вдобавок понимаете вернув лицу серьезные выражения заговорила джульетта между поклонением великому актеру ну или вообще актеру и всякими ахами и охами есть принципиальная разница это девочки пятнадцатилетние летние в кинозвезд влюбляются а взрослые женщины а взрослые женщины, если мы говорим о театралах, вообще не влюбляются. — Почему это не влюбляются? — возмутилась Желтенькая. — Очень даже влюбляются. У меня с мужем знаете, какая любовь? — С мужем, Нора. Да хоть бы и не с мужем, а с кем-то еще. Это не важно. Я хотела сказать, наше преклонение перед Шумилиным не имеет с такой любовью ничего общего. Понимаете? — Пожалуй, понимаю, — согласилась Арина. Я, когда школу заканчивала, на все шумилинские спектакли бегала. Но это не мешало мне обычные романы крутить. В конце концов, тогда еще и Карпова жива была. И от нее я тоже с ума сходила. Но это же не значит, что...» Она вдруг смутилась, оборвав фразу, которая могла прозвучать не совсем прилично, и уж точно не имела отношения к делу. «Вот», — обрадовалась Джульетта, — «вы действительно понимаете». «Нет, я не говорю, что в Шумилина нельзя было влюбиться». Она переглянулась со своей подругой и обе опять хихикнули. Да и он, признаться, поощрял. Но при чем тут его актерский талант? Такие, скажем, влюбленности, неважно, взаимные или так, платонические, это же дело сугубо личное. — Ну, Муруа все-таки написал письмо незнакомке, — вспомнила вдруг Арина. — Так это же Муруа, не сама гипотетическая незнакомка, а? «Личные чувства никому не интересны. Я вот о чем. И не надо смешивать личную шерсть с государственной», — подсказала Нора, и обе опять засмеялись. Лицо Полины Германовны то и дело искажалось странноватыми гримасами. Костяшки сжатых кулачков побелели, красные пятна горели уже не только на скулах, но по всему лицу. «И раз уж мы о чувствах», — усмехнулась Джульетта, — «тут ведь такое дело». Предположим, мы обе даже были бы в на влюблены. Ну, предположим. Но это бы не означало, что у нас на него монополия. И даже если бы он когда-то одаривал нас своим вниманием, и это тоже ничего бы не означало. Не может быть единоличного права на память. Ну а сцены ревности к покойнику закатывать — это и вовсе. Она пожала плечами. — Да как вы смеете сравнивать? Вспыхнула наконец-то Полина Германовна. «Вы кто вообще? Вы даже на могилу к нему ни разу не явились, дохлого цветочка не принесли!» Джульетта взглянула на сидящую свысока. В обоих смыслах этого слова. «На могилу, Полина Германовна, мы приходим, как все нормальные люди, в день рождения и в день смерти. С цветами, если вас это так сильно трогает!» Сухо, почти назидательно сообщила она. В остальные дни мы предпочитаем смотреть и пересматривать записи спектаклей Михаила Михайловича и вспоминать те, от которых, увы, записи не осталось, и записывать свои воспоминания. Да кому ваши убогие воспоминания интересны? Балаян, казалось, готова была не то расплакаться, не то кинуться в драку. Ну, Джульетту нападки не задевали, скорее уж забавляли. Не скажите, не скажите. Свидетельства очевидцев — это, знаете ли, интереснейший источник информации. Не только наши сноры воспоминания, есть и другие, готовые ими делиться. Мы их, представьте, какой ужас, еще и обсуждаем. Потому что наследие Шумилина именно в этом. В его ролях, в его невероятной профессиональной изобретательности. А сидеть на могилке, представляя, что это брачная постель, — это смешно и пошло. Полина Германовна, вскочив, бросилась на снисходительно усмехавшуюся Джульетту, но та довольно ловко отразила нападение. Из-за разницы в росте Полина Германовна никак не могла дотянуться до лица противницы, мешал выставленный вперед огуречно-зеленый локоть. Но кто сказал, что она не старалась? «Охрану, что ли, позвать на подмогу? Сомов-то, наверное, за дверью еще дожидается», — подумала уже Арина, но тут, лежавший на столе телефон, залился трелью. Схватив аппарат, она выскочила в коридор, надеясь, что кабинет уцелеет. «Цирк! А вроде интеллигентные дамы. Но если вовсе передерутся, им же хуже. Или лучше, как посмотреть?» Сомов действительно маялся под дверью. То ли понял давишнюю аренину сигнализацию, то ли сам сообразил. «Вот молодец!» — она мотнула головой. «Присмотри там, чтобы до смерти друг друга не поубивали!» И нажала «принять вызов», даже не взглянув, кто это. Вершина слушает. «Арина Марковна, добрый день!» — пробасила трубка. «Здравствуйте. Вы мне давеча свою визитку оставили? Химик я, помните?» «Разумеется». Дверь в кабинет она оставила приоткрытой, приглядывая в полглаза за усмирением дамских разборок, поэтому приходилось следить, чтобы дамы не услышали лишнего. «Ах да, вам же неудобно должно быть. Зовите меня. Ну, хоть Иван Ивановичем после паспортной данные запишите». «У вас что-то случилось, Иван Иванович? Или появилась новая информация?» «Появилась, можно и так сказать». «Вы бы подъехали. И криминалистов с собой возьмите». Арина быстро взглянула на прижавшуюся к подоконнику, но продолжавшую сверлить ее взглядом лину, настоящих слева желтую и зеленую, которых Сомов аккуратно, но явно крепко придерживал за плечи. «Это срочно, Иван Иванович. Я немного...» Она осеклась, подумав, что требование привести криминалистов может означать только одно. На кладбище обнаружился свежий труп. И хорошо, если только один. «Да не пугайтесь!» — из трубки раздался короткий смешок. «Все живы! Похоже, гроб Шумилинский нашелся». «Похоже?» «Похоже, Арина Марковна. Судя по тому, что от него осталось, должен быть он. Других-то вроде не пропадало. Уточните, пожалуйста». «Сгорел он. Не дотла. Мы когда почуяли и нашли, откуда тянет, ну, одеялко набросили. В общем, потушили, как смогли. Так что криминалистам будет, что посмотреть. Но не так, чтобы много. Мы ведь не сразу поняли. Спасибо, Иван Иванович, я поняла. Учту вашу информацию. Выгоняйте своего свидетеля или кто вас там сейчас слушает и приезжайте. Мы постережем, чтобы никто не сунулся». Больше всего это место напоминало Арине череду заброшенных гаражей. Только не железных и даже не кирпичных, а сложенных из бледных известняковых блоков. И боксы были раза в два, а где и в три крупнее типичного гаража. Бараки? Нет, не похоже. Старые мастерские, о которых говорил Стрелецкий. В прошлый раз они с ним досюда не дошли. Строго говоря, место находилось хоть и вплотную к кладбищу, но уже за его официально обозначенной территорией. Череда бараков как будто вырастала из невысокого известнякового обрыва. Слева от крайнего провала в каменной стене имелась расщелина, ведущая в небольшой карман, наполовину затянутый плетями ежевики и каких-то неведомых трав, наполовину черный. Запах гари, не душистый, как от костра или печки, а едки, словно жгли какую-то химию, заполнял все пространство кармана. «Меня-то зачем сюда притащили?» Недовольно сморщилась Мирская, покопавшись в присыпанных песком обгоревших останках под вонючими обугленными ошметками бывшего одеялка. «Слав, ты чего?» — удивилась Арина. «Кто, если не ты, должен биологию обследовать? У нас тут не Британия и не Штаты. Отдельных патолого-анатомов по костям не имеется. Как их там э, судебные антропологи?» Положим, имеются они и у нас, хотя отчасти ты права. Только где ты видишь кости? Почему-то Ярослава нынче находилась в довольно дурном расположении духа. — Я не вижу, — терпеливо пояснила Арина. Но это же явно остатки шумилинского гроба. Я фотографии с похорон специально изучала. Вон ручка бронзовая, один в один, как на тех снимках. Хоть и обгоревшая, но вполне опознаваемая. И вон щепка, не до конца обгоревшая, еще лак виден. «Да и откуда тут другому взяться?» «И что? Гроб в наличии, может, даже и Шумилинский. А костей, извини, нет?» «Как нет?» — почти возмущенно спросила Арина. «Ох, ладно, поучаствую», — вздохнула судмедэксперт. «Но пока ничего похожего не наблюдаю». «Говорят, потушили быстро. Не могло же все прогореть. Или могло?» Мирская покачала головой. «Вряд ли. И дело не в том, быстро или не быстро». Но это же не крематорий, не та температура, чтоб тело, даже мумифицированное, до пепла выгорело. И пепел в основном черный, видишь? Даже тряпичные ошметки кое-где имеются, видимо, с внутренней обивки. — Это вы так оперативно потушили? — обернулась она к сидевшему на каменной осыпи химику, за которым прятались еще двое. Этих Арина не знала. — Спасибо вам. Хотя толку... Седой предводитель кладбищенской братьи только кивнул едва заметно. Арина же не унималась. «Хочешь сказать, ты вот так сходу видишь, есть среди этой мешанины обгоревшие кости или нет?» «Про череп не забывай», — назидательно пояснила Ярослава. «Его так запросто не ликвидируешь. Да и весь прочий костяк тоже. Тут даже куски внутренней обивки частично сохранились. Значит, не только обгорелый скелет. Тут и кожные лоскуты должны быть». И, к слову, остатки похоронного костюма. Но нет, дорогая, не вижу ничего похожего. Думаешь, мне впервые приходится жертв пожара осматривать? Костюмы, говоришь? Может, костюм синтетический был, оплавился и все. Голову, в смысле череп, могли в другое место унести. Ну, чтобы нам жизнь медом не казалась. И потом, жертвы пожаров обычно свежие, то есть воды в них 90 или сколько там в человеческом теле. А тут, считай, мумия. Это да, тут почвы любопытные. Приходилось пару раз эксгумировать. Тела не столько гниют, сколько мумифицируются. Но сама подумай, если даже гроб, деревянный, заметь, не совсем прогорел, то кости, пусть и высохшие, точно не могли в пепел обратиться. Бог с ним с черепом, но кости таза. Герцовые, опять же, лопатки. Они же крупные. «Слав, чего-то ты нынче какая-то неработоспособная. Вот это что, небедренная кость?» Мирская взяла Аринину находку, повертела, чуть не обнюхала, потом хмыкнула и словно приободрилась. Заговорила не сердито, а с явным интересом. «Любопытно. Ты предполагала мумию покойного Шумилина найти?» «Ну, хочешь сказать, это не его останки?» «Абсолютно». Ярослава все еще разглядывала почерневшую обгорелую кость. «Это, дорогая моя, кусок коровы. Или, по размеру судя, теленка. Хотя вру, больше на свиную похоже. После скажу точнее. Я, знаешь ли, не ветеринар. То есть она вроде и бедренная, но точно не из этого гроба, а из мясной лавки». «Нифига себе!» Арина еще не поняла, радоваться этой неожиданности или огорчаться, но картина вырисовывалась... — Интересная. — Ладно, пусть еще совсем не вырисовывалась, или даже совсем не вырисовывалась, но все равно интересная. — Говорю же, любопытно, — продолжала бормотать Мирская. — Тем паче, что косточка-то вполне себе свежая. он гляди, какое у нее нутро. В костном изломе среди черного проглядывало что-то коричневое или даже темно-красное. «Вершина, какие образцы изымаем?» Сидевший на корточках возле обгорелых останков зверев встал, потянулся, покрутил поясницей. «Эх, старость не радость!» «Кто бы говорил про старость!» — фыркнула окончательно повеселевшая Ярослава. «Ну так, Славочка, работа все больше сидячая!» — демонстративно заухал криминалист. «Никакого здоровья не хватит! То лапы ломит, то хвост отваливается!» можно подумать, у нас статических нагрузок меньше. Однако даже Плюшкин вполне бодрячком смотрит, а ему до пенсии рукой подать. — У вас работа стоячая, а я... — А ты лодырь. Гимнастику надо делать или хотя бы пешком ходить. А то действительно угробишь поясницу. — Погоди, я досмотрю и крутану тебя. — Да не надо. Что ты, что ты... — замахал руками Зверев в притворном испуге. — Крутанет она... Мне мой позвоночник, знаешь ли, дорог, не только как память, но и как средство передвижения. И не пугай, ничего с моей поясницей ужасного не случилось. Просто затекла. Уж и пожаловаться нельзя. Жестокие вы, а еще женщины. Наклоны все-таки поделай. И повороты. Прямо сейчас. Как только чувствуешь, что где-то затекло, сразу и разомнись. А то сегодня шуточки, а завтра согнешься буквой ЗЮ и не разогнешься. «Не учи ученого!» «Так чего, Арина Марковна, чего изымать станешь?» «Лерыч, а давай все заберем? Тут немного, а?» «Можно и все, как скажешь. Только пусть сперва пожарный посмотрит, ладно? Им оно привычнее». «Думаешь, я в лаборатории наличие катализатора не определю», — высокомерно фыркнул криминалист. Но от помощи пожарного эксперта, прибывшего по просьбе самого Пахомова, не отказался. «Может, в нашу лабораторию лучше?» — предложил приглашенный специалист, сообщив, что при поджоге использовали, скорее всего, бензин. «Или пополам?» «Господа, вы тут пока заканчивайте, я со свидетелями побеседую». Оставив специалистов делить улики, Арина отошла к осыпи. Химик так и сидел среди ежевичных плетей, безмятежно попыхивая чудовищной своей трубкой. «Вас действительно Иван Иванович зовут?» Он протянул паспорт в потертой, но явно кожаной обложке. «Свидетельские ты будете оформлять?» «Ну, зовите Иван Ивановичем. Так проще». «Действительно, звали его еще более замысловато, чем давешнего соседского коллегу. Серафим Мирославович. Язык сломаешь, пока выговоришь». Фамилия, правда, была куда проще. Матвеев. «Так вы не бомж?» — удивилась Арина, заглянув на страничку прописки. Или это, чтобы не цеплялись? — Кто ж ко мне прицепится? Он словно бы удивился. — Квартирка у меня имеется. — Ну да, Ким говорил, что вы бывший профессор. — Оставьте. Бывший профессор брезгливо поморщился. — То было в прошлой жизни. А квартирка уже нынешняя. Да это не интересно. Давайте про сегодня. — Правда, рассказывать-то особенно нечего. Вот беда. Мы там неподалеку сидели, трапезничали. Третий сказал, что паленым тянет. Третий? Зовут его так. Было у отца три сына, знаете? Вот он как раз третий. Не то, чтобы вовсе дурак, но ума не палата. Зато чутье лучше, чем у меня. А это о чем-то-то говорит. Я принюхался и тоже учуял. Ну, мы туда. Костер, не костер, побольше. Знатно полыхало. Наверняка ваши спецы катализатор горения найдут. Само так не займется. Мы подстилку свою подхватили, да из ближайшей норы одеялка чего-то выдернули, накинули, песочком еще закидали, потушили, в общем. Из норы? Да эти вот помещения как-то все то норами, то пещерами зовут. Похоже. Я сразу вам позвонил. Вот, собственно, и все. Видели кого-нибудь? Ни единой души. Вообще ничего и никого. Ни подозрительных, ни наоборот. Ни до того, как мы гарь заметили, ни после. Ну, после-то ясно. Кто поджигал, уже слинял. А до того... Может, и был кто, да не возле нас. Тут ведь заросло все, пока вплотную не подойдешь и не заметишь никого. Все утро, тишь да гладь. Даже машин, почитай, не было. по утру у восточного входа видел несколько, но то по утру Иван Иванович, гроб-то ведь когда еще пропал, да? Вы про то, где его прятали? Да тут же, думаю, и прятали. Тут не одна такая расщелина. Известняк же кругом. Так по ним особо никто и не лазит. Кому ночлег надобен, в пещерах места хватает. А тут и дождь, и осыпью может накрыть. А машины, что вы с утра видели? Да, машины, как машины. Внедорожник тойотовский, еще Нива, Шевроле, Кия и Форд довольно пожилой. Тойота черная, Шевроле серебряный, Кореец бежевый, Фордешник томно-зеленый, очень грязный. Я еще удивился. Сухо же, где грязь нашел. Вы всегда всех так запоминаете? Это сегодня было, чего же не вспомнить. На ней рассаду цветочную привезли. И, Искоряется, парень тоже лопату и ведерко с зеленью вытаскивал. Форт уезжал уже, а Тойота дожидалась кого-то. Кого? Уж простите, не следил. Стоит машина и стоит. Почему вы думаете, что машина кого-то ждала? Водитель там был, дама. Я еще почему-то подумал, что это кто-то из поклонниц Шумилинских. На Карину Георгиевну похоже. Точно так. До сих пор на могилу штук двадцать таскаются, как на работу. И половина под вдову косит. Темные волосы, смуглая пудра, общая строгость. Все такое. После сцены в кабинете Арина готова была поверить не то что в двадцать, 20, в двести клонов Карины Георгиевны. Но все же спросила. «Так, может, это она и была? Вдова, то есть?» «Нет». Карина и внедорожник. Нет. Да не думайте вы. Может, мне сдуру помстилась, Глядел-то издали. Поклонницы ведь зачем сюда появляются? Поплакать на могилке. А чего там плакать, если могила пуста? Полину Балаян, поклонницу Шумилина и по совместительству подругу всей его семьи, Арина два дня назад застала как раз подле уже пустой шумилинской могилы. Но говорить об этом Матвееву она не стала. Балаян была, правы ее коллеги, немного чересчур. Для таких могила — символ. А пуста или нет — десятый вопрос. — А Камила на какой машине ездит? — Не знаю, врать не стану. Вы к тому, что не она ли это была? — Вы же ездили, смотрели. а Она на мать очень похожа. — Похожа, — задумчиво повторил он и вдруг спросил. — Бутылка та, что изъяли, дала что-нибудь? Или это тайна следствия? Да какая там тайна!» С досадой бросила Арина. «В бутылке следы виски и ничего больше. Никаких примесей. А снаружи, если что и было, ваши <coughs> коллеги ее всю сплошь залапали. Один нашелся неопознанный отпечаток, да и тот неполный. Так что откуда эта бутылка, ну или эти бутылки взялись, не определить». «Как это?» Старик как будто удивился. Когда спиртное покупается, его сканером на кассе фиксируют. То есть это с любым товаром так. Но алкоголь аж дважды сканируют. Как, собственно, товар и как алкоголь. И если, к примеру, время к полуночи, или наоборот, шесть утра, покупка не пройдет. Система не пропустит. Ночью-то не положено спиртное продавать. Так что наверняка можно как-то определить. — Господи! — Арина ахнула. — Мне и в голову не пришло. Он усмехнулся. — Вы, наверное, не столь часто алкоголем затариваетесь, тем более не в срок. — А вот почему опер ваш не подсказал, то не ведаю. — Так мы с ним это не обсуждали. — Спасибо вам, Серафим Мирославович! — с некоторой запинкой выговорила Арина. — Да не за что. — Спасибо, что позвонили. И вообще, спасибо. Вы какой-то очень... Рядом с вами стыдно плохие мысли думать. Плохие — это какие? Унылые. Унылые мысли вообще стыдно думать, — ответил он без намека на улыбку. Еще раз поблагодарив старого бомжа, который вовсе не бомж, помни, Арина, и отойдя на несколько шагов, она позвонила Оберсдорфу. — Левушка, сокровище мое! — Чего тебе? — раздраженно буркнул тот. — Занят я. — Да мне быстро. — «Можешь телефон локализовать?» «Может, могу, может, нет. Давай номер». Продиктовав номер Марата, она только хотела спросить, сколько времени займет процесс, но Левушка ее опередил. «Не отключайся. Я попробую». «Пробую, пробую, пробую...» Бормотал он едва слышно. «Вот, есть твой фигурант, только не близко». Он назвал город, где проходили съемки коктейля. «Сбежал, что ли?» «Нет-нет, спасибо». «Спасибо, не булькает!» Все так же угрюмо буркнул практически непьющий Оберсдорф. «Погоди, не отключайся!» «Чего еще?» «Ты сказал, не булькает, и я подумала...» «Вспомнила!» «Не тени а!» «Левушка, а можно по пустой бутылке из-под спиртного определить, где и когда она продана?» «Ну, если ей не двадцать лет, или она не из-за океана, почему нельзя?» «Да из-за океанскую, думаю, можно, если поковыряться, лишь бы не слишком старые». Левушка, спроси у Зверева, у него бутылка из-под на дактилоскопии и прочих исследованиях. Вот бы ее определить. Покупатели, то есть, а? Сумеешь?» «Дурное дело не хитрое. Только если чел наличкой расплачивался, я тебе только точку и время скажу. Хотя... Ладно, посмотрим. Всё, отвяжись. Нет меня. Умер.» Подумав, Арина все таки набрала номер Марата. Ответил он на удивление быстро, но голос звучал как-то «Язвительно. Простите, Арина Марковна, я на съемках. Что, прямо сию секунду? Она немного удивилась. Разве в процессе съемок актерам не положено телефона отключать? А то вот так зазвонит посреди великосветского бала. Нет, не сию минуту. Все так же недовольно, сообщил Марат. Сейчас у меня перерыв. Потом еще одна сцена пойдет. Я к тому, что я не в городе. Марат, мне нужно еще раз с вами поговорить. Да что вы от меня-то хотите? Все, что знал, я уже рассказал. «Да, все это крайне неприятно. Ну что, в самом-то деле, ко мне прицепились? Небось, будь это обычная могила, так не суетились бы. Не верю, что каждый случай вандализма удостаивается от вас такого пристального внимания». «Марат, боюсь, что вандализмом дело не ограничивается. Убийство — дело куда более серьезное». «Нет, она, конечно, не собиралась возбуждать дело по факту гибели двух кладбищенских бомжей». Что их специально до смерти напоили, недоказуемо. А главное, вряд ли местные жители скажут, где тела закопали. Про убийство она сказала, чтобы хоть немного встряхнуть этого самовлюбленного мальчишку. И ведь сработало. Он явно испугался. Или как минимум растерялся. Какое еще убийство? Даже два, Марат. Бомжи, конечно, не самая уважаемая часть населения, но и они люди. Какие еще бомжи? Складбище, сухо проинформировала она, пытаясь понять, действительно ли ее собеседник пребывает на грани шока или играет так убедительно. Судя по всему, те, что помогали, скажем, в срыве эксгумации. Ясно же, что один человек не в состоянии был бы такое провернуть, чисто физически. А кладбищенские бомжи — удобная рабочая сила. И избавиться от них легко, правда? «Что вы ко мне прицепились?» Голос в трубке приобрел плачущие интонации. — Я знать не знаю никаких бомжей. Причем тут я-то? Причем тут вся эта история? Может, эти ваши бомжи сами? — Сами что? — Откуда мне знать? Он почти кричал, но тут же срывался на сдавленный шепот. — Подрались до смерти, например, или этим, как его, боярышникам отравились. — Если бы боярышником, задумчиво протянула Арина и так и не сумев понять, сколько в потрясении Марата правды и сколько актерства сухо потребовало. Как со съемок вернетесь, сразу мне позвоните. Договорились? Может, он и вправду ни при чем. Но почему тогда не признается, что к костюмерше домой заходил? И пусть у него на момент пресловутого акта вандализма алиби про бомжей он явно знает. Непонятно, что именно, но что-то знает. Марат положил перед собой телефон и долго на него смотрел, как будто ждал, что аппарат оживет. И кто-то там, с той стороны, скажет, что ничего не было, что все это примерещилось. Но в списке вызовов, вот он, последний входящий, сл. Арина, 8 минут назад. Длительность разговора — 2 минуты 13 секунд. Почему он не вбил сюда фамилию? 133 секунды. — Но как? Зачем он сказал, что бомжи подрались? Или правильно сказал? — Очень трудно, когда знаешь правду. Это звучало так обыденно, так не страшно. Подумаешь, напоить до полусмерти и все дела. — Значит, не до полусмерти, а совсем до смерти. — Разве можно допиться до смерти? Не в смысле до какой-нибудь смертельной болезни, что там у алкашей бывает, цирроз, с почками что-нибудь, с сердцем. Нет, в буквальном смысле допиться, выпить и умереть, отравиться. Отравиться не какими-то суррогатами, это бывает, об этом и в новостях пишут. Но разве можно умереть, выпив хорошего, качественного алкоголя? Конечно, он слыхал шуточки про энциклопедию «Британика», в которой летальная доза этилового спирта указывалась якобы с уточнением «кроме России и Сибири». Но это ведь просто шуточки. Или нет? Он ведь был уверен. Потому что если много выпить, память отшибает. Это да, это заправду. С ним самим такого никогда не случалось, но с теми, кто пьет регулярно, говорят то и дело. Как у Высоцкого. А как на утро я встал, мне давай сообщать, что хозяйку ругал, всех хотел застращать. Те двое, которые помогали, они топили регулярно, напоить до полусмерти и все дела. И что, они вправду умерли? Может, это как ее следователь Арина, может, она просто соврала, чтобы напугать? Как тот из сериала, громов, что ли, или романов? Неважно. Он, чтобы расколоть подозреваемого, его как раз Марат и играл, тоже выдумал, что попавшаяся под горячую руку девица отбросила коньки. А девица-то оказалась живехонька. Наглая, на десятисантиметровых каблуках, с пузырем жвачки. Исследователю досталось на орехи. Стало немного легче. Как бы узнать? Телефон издевательски поблескивал темным экраном. Как бы там ни было... Разговаривать о таком по телефону точно нельзя. Придется ждать. Да, дождаться завершения съемок, и тогда уже... Да, именно так. А за это время в голове прояснится. Надо как следует продумать все. Как перед свободными съемками, когда диалоги создаются прямо в кадре. Экспромтом якобы естественнее получается. Только ему ли не знать, чтобы экспромт выглядел естественно, Его перед тем требуется сто раз в голове прокрутить. А если так? Или вот так? Или вовсе наоборот?» «Ничего, он придумает. Потому что это первое и, может, главное, что сейчас нужно — узнать все точно. Осторожно, не впрямую, а биняками». В оперчасти было тихо и почти пусто. «Привет!» Бросил, не оборачиваясь от монитора, Стрелецкий. «А ты чего тут изучаешь?» — спросила Арина, чтобы предупредить вполне возможное, чего пришла. И что отвечать? Мимо проходила. Оно хоть и правда звучит как-то не очень. Забежала рассказать про сожженный гроб? Почему не по телефону? Ким, однако, интересоваться причинами ее визита не стал. «Да мне все те бомжи покоя не дают, про которых химик говорил». Опера — люди жесткие, иные на этой работе просто не выживают. Если рыдать над каждой жертвой, как работать-то? То, что выглядит равнодушием и цинизмом, — суровая производственная необходимость. Но иногда стена профессиональной отстраненности сдает. Арина это очень хорошо знала. «Ким, даже если их специально до смерти напоили, этого не доказать. Тел нет, подозреваемых тем более». «Да это понятно». Он откинулся на спинку стула, повел плечами, разминая. Я ведь даже не именно про них думаю, а про то, сколько таких. Вот смотри, молодой еще мужик, едва за полтинник. Я перед Новым годом на осмотр ездил с гошку Дело не возбуждали, конечно. Приступ астмы. Не дотянулся до ингалятора. И все. Но я практически уверен, что ингалятор специально кто-то под диван закинул кто есть предположение предположение усмехнулся опер сын это его в рамках доследственной проверки опрашивали мутный такой парнишка у отца квартира трехкомнатная а сынуля углы снимает с папой характерами не сошлись но не докажешь конечно он щелкнул мышкой мужское лицо на мониторе сменилось женским постарше и поневзрачнее или вот тетка Получила пенсию, выпила, уснула на полу. Захлебнулась собственной рвотой. Такие случаи Арина видела. Вроде да. То есть смерть, конечно, естественно, не назовешь. Но подробно ты ее никто не исследовал. Может, она не сама захлебнулась. Если она не одна выпивала. То же из-за квартиры? Нет, тетка одинокая. ну ты же сама знаешь, сколько убийств на почве невнятных бытовых конфликтов случается не только из-за денег или жилья. Или вот, следующее лицо могло бы принадлежать какому-нибудь монаху-отшельнику. Узкое, благообразное, окруженное орелом абсолютно белых волос. Дедуля, 78 лет, одинокий. Сам он во сне задохнулся. Или кто-то был в квартире и подушкой его накрыл. Ты хотел бы, чтобы эти смерти расследовались? Да нет, просто зацепило. Про синдром внезапной младенческой смертности и не говорю. Вообще не понимаю. Как это? Чтобы здоровый ребенок вдруг умер во сне? С какой стати? Там статистика крайне любопытная, согласно усмехнулась Арина. Нет, я готова поверить, что если малыш спит на животе, вероятность того, что он случайно задохнется, повышается. ну знаешь, когда один из статистически базовых портретов это мать мать-одиночка моложе 20 лет» Меня это, как следователя, настораживает. Вот-вот. Или там же в факторах риска алкоголь и наркотики. У матери, я имею в виду. И вообще, больше половины, если не три четверти этих самых факторов риска, не медицинские, а социальные. Если приглядеться, конечно. Потому что наличие или отсутствие патронажной медсестры — это, согласись, обстоятельства больше социальные, чем медицинское. То есть это все не обязательно убийство, или как минимум далеко не все эти случаи прямые убийства, но что-то вроде твоего дядьки с астмой. Не подали, или даже спрятали ингалятор, и готово. Не оказание помощи или оставление в опасной ситуации. С детьми, по сути, то же самое. Но черта с два это докажешь. А подозрения, ты прав, к делу не пришьешь. Вот-вот... И это я сейчас смотрю только тех, кого судебная медицина все-таки обследовала. А сколько тех, на кого участковые или из поликлиники глянули, и хоронить. Арина тут же вспомнила внезапную, после явного улучшения, смерть Адрианы и скрестила пальцы на удачу. Только бы тело не забрали. А уж Плюшкин до причин смерти докопается. Может, и впрямь от последствия кровоизлияния умерла. А может, как того дедулю, Кто-то подушкой придушил. Ким ткнул, увеличивая в очередную фотографию. Косматая старуха с фотографией годилась в подруге тому, как его пивоварову Сомику из соседнего района. А вот кладбищенская компания этой дамой точно побрезговала бы. Кто это? Тоже аспирация собственными рвотными массами? Нет. Падение с высоты собственного роста. Марина Алексеевна Сулимова. 39 лет». «Сколько?» — изумилась Арина. 39. «И не скажешь, правда?» «Посмертные фото, конечно, та еще красота. Но все-таки...» «А на вид ведьма старая». «Алкоголичка, конечно». «Но все-таки не от цирроза скончалась?» «Или от чего там алкоголики умирают?» «Неудачные падения. А еще, говорят, с пьяницей все как с гуся вода». «Обычно так и есть». С пятых этажей падают, а после поднимаются и, как ни в чем не бывало, в лоба за бутылкой топают. А трезвый, даже если и в сугроб угодит, хоть что-нибудь себе да переломает, а то и шею свернет. Ну, всяко, конечно, бывает. Тут вот в собственной квартире. Упала по пьяни, головой ударилась. Вот, гляди, место происшествия. Облаченная в засаленный халат, скрученное тело возле балконной двери. Темная ложа под головой, такие же потеки на батарее. Сколько Арине приходилось видеть подобных трупов, сейчас и не сосчитаешь. Все-таки пьяницы, не говоря уж о наркоманах, та еще группа риска. Ну, 39 лет, повторила Арина. Вот паспортная фотография. Как будто другой человек, правда? Не то слово. Арина помотала головой. Ты чего? — спросил Стрелецкий. — Похоже на кого-то. Только не помню на кого. — Я хожу по городу уже час. Или десять. Или год. — В квартиру не попасть. То есть можно, но зачем? Мне туда и раньше ходу не было. Почти. А сейчас что? без делушку какую-нибудь на память прихватить? Она не держала без делушек. И память не в глупых статуэтках или даже фотографиях. Фотографии как раз есть, но память не в них. Память болит внутри, жжет, скручивает внутренности в колючий пылающий жгут. Что там Иисус с его терновым венцом? Тернии язвили его, как бишь там усталое чело, а у меня все внутри». От макушки до пяток сплошной терновый клубок. Его шипы вытягиваются, раздирают кожу. Она облизает лоскутами, клочьями, ошметками, кровавыми, плающими и выгоревшими до черноты хрупкими лепестками остывающего пепла. Горе выжгло глаза. На их месте остались пустые провалы. Почему прохожие от меня не шарахаются? Скользят мимо смутными тенями пропадают в черной листве, в шершавом мареве раскаленных стен, в дрожащем от взгляда ослепительно-белого солнца в воздухе. Убийцу я вижу внезапно. Издали, но узнаю мгновенно. Проклятье! Если бы тогда, в самый первый раз, у меня получилось, все, все было бы по-другому. Главное, она была бы жива. Все мои обиды сейчас кажутся такими мелкими такими пустяшными, незначащими. Она меня не любит. Ей на меня наплевать. Какая ерунда, честное слово. Пусть бы и дальше не любила, не хотела видеть. Главное, чтобы она была. Убийца шагает легко, небрежно, равнодушно. Сейчас ее очень просто было бы убить. Бросить камень я хорошо бросаю. Точно, в голову. И прощай но я не стану ее убивать. Так не хочу. Потому что смерть — это слишком легко. Убийство ничего не исправит. Ей, проклятый, будет уже все равно. А острая, тянущая, выламывающая ребра боль в сердце останется. Легче не станет. Вот если бы можно было запереть ее в каком-нибудь подвале, посадить на цепь и... и резать. И жечь, чтобы почувствовала, каково это. Но она осторожная, стерва. Осторожная. Больно. Господи, как больно! Боль становится невыносимой. От нее темнеет в выжженных горем глазницах и мутится в голове. Это плохо. Голова нужна, чтобы выдумать для убийцы наказание. Причинить ей боль. Длинную, невыносимую, бесконечную. Наказание должно продолжаться, тянуться, манить надеждой и снова сжечь. Как там звали того библейского придурка? Иона, что ли? Нет, Иона вроде внутри кита сидел. А другой, которого наказывали много-много раз? Иов. Да, точно, его звали Иов. Та же выражение такое и есть. Многострадальный Иов. Хотя наказывали его ни за что. Испытывали, не отречется ли. Испытание — ерунда. Главное — бесконечно усиливающееся страдание. И расточились стада его, и рабы его, и сыновья его. И воззвал он, за что караешь. Она должна... Терять. Терять то, без чего жизнь утрачивает смысл, превращаясь в одну сплошную боль. Это даже лучше, чем резать и сжечь ее собственное тело. Телесная боль — ничто. Терять. Чувствовать свое бессилие. Первая попытка оказалась неудачной. Или наоборот вытягивающая жилы надежда и обрыв за обрывом. Ничего, этой гадине есть что терять. Но главное, ей есть кого терять. Одного за другим, одного за другим, одного за другим, пока сама в петлю не полезет. Пусть лезет в петлю, я обрежу веревку. Пусть глотает таблетки. Я остановлю, сожму белое горло, заставив вернуть назад всю несущую забвению фармакологию. Всё до последней крошечки. И буду глядеть, как она выблевывает внутренности, как мечтает о смерти. Но я не дам ей умереть. Может быть, потом, когда от всего, что у нее было, Останется пустая выжженная оболочка.